глава Теперь нам было плевать на допросы и подозрения. Мы были уверены, что нам больше ничего не грозит. Герцог был влиятельным человеком, его друзья тоже. Мы были рады внезапной и долгожданной поддержке. Теперь только и было разговоров, что о том, как они собираются спасти нас. Наконец, рано утром нас разбудили и вывели всех сразу из камеры. Еще только начинало светать. Было прохладно. На улице нас посадили в телегу. Вокруг было полно народу. Монахи, священники, все в капюшонах и плащах, с торжественными лицами. «Что они затеяли на этот раз?» — спросила Катя, напряженно наблюдая за оживленным архиепископом, который кружил вокруг, как шакал возле раненого зверя. После того, как это сравнение пришло в голову, стало казаться, что и в глазах остальных священнослужителей Считается тоже голодное торжество, и мне стало не по себе. Телегу трясло и мотало, наши головы мерно покачивались над плащами, в которые мы завернулись. Нас так быстро вывели из камеры, что мы не успели ни умыться, ни причесаться, и теперь с распущенными длинными волосами и заспанно злыми лицами были похожи на двух гарпий или ведьм, которых везли на суд. «Нас везут зачитывать приговор». «Судя по всему, он был решен явно не в нашу пользу», — заметил Вадик. «Герцог обещал, что поможет нам», — упрямо сказала я. «У него наверняка есть план. Сохраняйте спокойствие». Нас вывезли на площадь, где была построена большая сцена, на которой возвышались три столба. «Эшафот», — простонал Вадик, — «эти козлы нас казнят». Катя побелела и стиснула зубы. Я привстала и увидела, что на площади собралась огромная толпа народу. Это были наши рыцари. На отдельных местах, справа от Ашафота, были места для короля, легата и архиепископа. Внезапно с моего края телеги я увидела отца Джакома, который отчаянно пытался пробиться к нам. «Отец Джакома!» — воскликнула я, наклоняясь к нему. «Что происходит? Что с вами?» Отец Джакома был очень худ, непоправимо истощен, словно скелет, обтянутый кожей. Его брови, с торчащими в разные стороны волосами, нависли над впавшими глазами. Губы потрескались и обветрились. Всего за несколько дней болезни он превратился в дряхлого старика. «Донна Анна!» Он с любовью и нежностью протянул мне руки, что-то шамкая впавшим ртом. У него, похоже, выпали зубы. Стражники и священники грубо оттолкнули его. Он закрыл лицо трясущимися руками, исчезая в толпе. Как я ни пыталась отыскать его глазами, он больше не появлялся. Стражник, ехавший с нами в телеге, грубо надавил на плечо, заставляя сесть на место. Но мне уже стало страшно и неспокойно. Море лиц мелькало вокруг. Знакомые и незнакомые, дружелюбные или враждебные. Но все они отводили взгляд, когда я заглядывала им в глаза в поисках ответа на вопрос: "Зачем нас привезли сюда?" Нам помогли сойти с телеги. Теперь в узком коридоре священников, через который нас вели, мы почувствовали себя в западне. В голове мелькала только одна мысль сохранить достоинство. Я не знала зачем, но спина была напряжена, так сведены были лопатки. Я совершенно не видела, куда иду. так высоко держала я голову. Архиепископ несколько раз обогнал меня, чтобы заглянуть в лицо, и, ничего не понимая, обгонял снова. Я улыбалась. Если бы кто-нибудь знал, как все дрожало и рвалось в груди, как сводило мышцы, как по спине полз холодок страха. Самым ужасным подозрением, закравшимся в голову в тот момент, была не боязнь казни. Крайний вариант «Аутодафе» казался недопустимой дикостью, которой с нами точно не случится. Я испугалась, что нас, привязав к этим столбам, просто высекут у всех на глазах. Унизительно. Я передернула плечами, почти ощутив, как мне обнажают спину при всем честном народе. Катя тоже старалась держаться спокойно, даже надменно, отстраняя от себя слишком липучих стражников. А Вадик сильно нервничал, Упирался, словно его заводили в угол, из которого нет выхода. Его вели трое стражников, все рыцари-госпитальеры, но они с трудом его сдерживали. Нас стали поднимать на эшафот. Я шла последней, когда архиепископ схватил меня за локоть и повернул к себе. В глазах его горели торжество и радость. Он был по-настоящему счастлив. Я почувствовала, что сейчас расплачусь от одного его веселого вида. Губы дрогнули. «Вы скоро поймете, Донна, что напрасно отказались от монастырских стен», прошептал он срывающимся от счастья голосом. Я не нашлась, что ему ответить. Меня втолкнули на эшафот. Людское море вокруг бушевало и волновалось. Меня поставили рядом с Катей и Вадиком. Стражники встали позади. Волнение толпы угасло, когда архиепископ... Король и легат поднялись на свои места. Я искала глазами герцога, но его нигде не было. Это лишь приободрило. Он где-то рядом, наверняка готовится сорвать весь этот крысиный суд. Толпа у моих ног была разношерстной, но вместе с тем единой. Там были кузнецы в кожаных фартуках, их подмастерья, любопытные жители Мансура, рыцари, оруженосцы. Слуги, лучники, знать. Какие-то чумазые ребятишки, даже женщины. Но все они смотрели на нас с одинаковой неприязнью, недоверием, даже ненавистью. Ваше Высокопреосвященство, Легат Рима, вы вынесли свое решение по данному процессу, спросил король, когда волнение толпы утихло. Легат поднялся. Секретарь подал ему свиток. Старик откашлялся и развернул бумагу. Донна Анна Висконти, урожденная Десте, Вильям Уилфрид и его супруга Катрин Уилфрид, урожденная Демарли, обвиняются по двум статьям «Ересь» и «Колдовство». Священный Духовный суд рассмотрел все доказательства и свидетельства вины заключенных и пришел к выводу. Вадик, стоявший посередине, схватил меня и Катю за руку. Я свою почти сразу же выдернула. Мы бы выглядели, как вышедшие на поклон звезды театра. Я замерла, когда легат сделал паузу, и казалось, что замер весь мир. И в нем большое и испуганное гулко билось мое сердце. По отношению обвинения в ереси было представлено пять документов. Суд опросил всех обвиняемых и решил, что Донна Анна и супруги Уилфрид невиновны. Вздох пронесся по толпе. Мы посмотрели друг на друга с радостью, сразу же просветлев и весело оглядываясь вокруг. Вроде бы и утро было не таким мрачным, все стало светлее. В отношении второго обвинения было представлено 26 свидетельств и документов. Суд опросил всех обвиняемых и решил, что донна Анна и супруги Уилфрид виновны в колдовстве. Это слово ударило нас по голове. Мы, не веря своим ушам, посмотрели на легата. Что? Что он сказал? Я растерянно бросила взгляд на своих друзей, но и на их лицах было тоже оглушенное удивление. Слово взял архиепископ. Он зачитывал длинные списки наших преступных действий. Я же искала глазами взгляды друзей, но и больше не было в той толпе. Король сидел, опустив голову. Он шептал молитву. Рядом с ним и внизу на площади также стояли те, кто не мог смотреть на нас с осуждением, и они прятали свои лица. Но лучше было бы, если бы они нашли силы посмотреть нам в глаза, потому что их слабость и смирение... внушали отвращение и ярость. «Я не думала, что все это произойдет так, что все это случится сегодня. И я не могла верить в то, что не только участвую в ауто да но и являюсь его главной жертвой». «Оказывает магическое воздействие на животных. Доказана ее причастность к внезапной эпидемии, охватившей лагерь», — нудно зачитывал Дебове. «Это же ложь! рявкнул, не выдержав Вадик. «Как вы можете верить этим клеветникам? Рыцари, я сражался с вами плечом к плечу все это время. Донна Анна и моя жена перевязывали ваши раны, облегчали страдания. Как вы могли допустить мысль о том, что мы можем причинить вред? Ваше Величество, где же справедливость? Клянусь, мы опровергли все обвинения и показали их несостоятельность. Почему же вы не даете нам слова?» «Где же справедливость?» Последние его слова были криками отчаяния, потому что стражники, повинуясь приказу ДБВ, схватили его и, поставив на колени, начали запихивать кляп в рот. Он же сопротивлялся и мотал головой. Его французский в тот момент был таким чистым и безупречным, что я отметила это про себя с удивлением, словно слушала его ответ на экзамене, не беспокоясь о своей судьбе. Катя, как мне показалось, немного пошатнулась, когда Вадика поставили на колени. Я приблизилась к ней, чтобы поддержать ее, если она упадет. Услышала ее сдавленный возглас и остановилась. «Боже!» — шептала она. «Будущее на коленях перед прошлым. Какая ирония! Какая насмешка!» «Мы, люди из будущего, стояли на коленях перед предубеждениями и суевериями. перед безграничной властью слепой, бездумной веры. Глядя на людское море, я понимала, сила слова способна обмануть людей, увлечь и ослепить. Мы оказались бессильными перед прошлым, хоть и знали в тысячу раз больше, хотя и снисходительно относились к грубоватым людям средневековья. Но хватило слова, и все они отвернулись от нас и наших дел, повернулись к тому, что было проще понять. поверили тем, кому принято верить. Я в отчаянии разглядывала всех, кто стоял у Ишафота, в поисках помощи и поддержки, пока архиепископ продолжал зачитывать список наших преступлений. Увидев рыцаря с огромными усами, я облегченно вздохнула. Деламарш пробился ко мне. Он скажет, где герцог, прервет этот безумный спектакль. Деламарш посмотрел на мое озаренное надеждой лицо и удрученно покачал головой. «Мне стало не хватать воздуха. Задыхаясь от боли, я сквозь туман услышала слова архиепископа». А также в том, что она наложила чары на герцога Бургундского и сира Жофруа де Базена, заставив их пойти против церкви и короля. Упомянутые доблестные рыцари, повинуясь коварному руководству Донны Анны, замыслили помочь ей спастись отсюда и были, к великому нашему прискорбию, арестованы и заключены под стражу. Герцог Бургундский показал себя, как человек, в которого вселился дьявол, поскольку он не пожелал подчиниться воле короля и церкви, и мы были вынуждены приковать его и в течение нескольких часов изгонять из него демонов. Все было потеряно. Последняя надежда умерла с этими словами. Катя стояла такая спокойная и невозмутимая. Ее прямые черные волосы блестели в лучах восходящего солнца. Кожа розовела от нежного утреннего света. Она с печалью взирала на толпу и Вадика, стоящего на коленях с кляпом во рту, мычащего от возмущения и унижения. — Подождите! — воскликнула я, цепляясь за последнюю возможность спастись. архиепископ закончил читать список преступлений и посмотрел на меня я хочу видеть дона висконти уверена он прояснит эту ситуацию. я пообещаю висконти все что он захочет решила я только бы ни кати ни вадику ни герцогу с депозеном не нужно было терпеть больше это унижение. я понимала что жертвую собой однако это была жертва не только ради друзей но и ради себя и это была возможность восторжествовать над Дэбовэ. «Вы не можете увидеть своего мужа Донна», сказал Дэбовэ. «Он погиб вчера, во время нападения на лагерь». И он продолжил зачитывать проговор. Поднялся легкий ветерок. Волосы Кати разлетались прядями, словно крылья. Нас заставили встать на колени. Дали в руки по зажженной свече, которые мгновенно были затушены на ветру. Я не слушала приговор. Я видела, как таскают к столбам сухие пальмовые листья, охапки соломы, дрова. Я читала приговор в глазах людей. Я знала, что еще немного, и они дадут выход своей ненависти и закричат. «Сожгите их!» Нас подняли. Церковь символически отреклась от нас и предоставила в руки светского правосудия, посоветовав обойтись с нами как можно более гуманней, и лишить жизни без пролития крови. Эта лицемерная формулировка обозначала «смерть на костре». «Смерть на костре! Я же не из Средневековья! Я же студентка! Я не могу, не хочу умереть, только потому, что так хочет этот мстительный архиепископ!» Нас подняли и потащили к столбам. Но тут я крикнула так громко! что перекрыло рёв торжествующей толпы. «Ваше Величество, могу ли я просить вас хотя бы о том, чтобы нас привязали к одному столбу? Я хочу умереть, стоя рядом со своими друзьями, плечом к плечу». Карл Анжуйский хотел возмутиться, но Альфонс Пуатерский остановил его. «Пусть король решает, Карл». Король поднял голову и, не обращая внимания на возражение архиепископа, сказал Я удовлетворяю просьбу Донны. Нас привязали к центральному столбу, но руки у нас были свободны. Вадик выплюнул кляп и попытался вырваться из объятий тугой веревки, обнимавшей наши тела. Я бросила последний взгляд вокруг. Палач уже направился к факелам, стоящим на подставках о эшафота. Возле де ла марша я вдруг увидела удивленное лицо пленника Расула. которого тоже зачем-то притащили посмотреть на это зрелище. Он смотрел прямо на меня, мне в глаза, я чувствовала это издалека. Я улыбнулась ему и дала маршу. Все было кончено. По крайней мере, я уходила из этой жизни гордо и с достоинством, а не как борющийся до сих пор Вадик, который пытался вылезти из веревки, нащупать узлы, перегрызть. Я не понимала, зачем бороться, зачем страдать, если это бесполезно. Дым от факелов попал на нас и в горле защекотало. Я вспомнила герцога Бургундского, все его песни и нежность. Представила его отчаяние сейчас, потому что знала, что он в темнице наверняка знает о казни. Как же будет идти будущее, если оно все еще дожидается нас? Как пойдет без нас земля? Таким ли голубым будет небо? Так ли свеж утренний воздух? Я так много не знаю об этой жизни, И так много не узнаю никогда. Архиепископ Дебове подошел, лицемерно крестясь и отпуская нам грехи. Мы с ним посмотрели друг другу в глаза. Он с трудом сдержал улыбку. «Поздравляю вас, Дебове. Вы победили слабую женщину». «Да будет славен сей доблестный рыцарь!» С ненавистью сказала я ему. Меня трясло от страха. Зубы предательски ударились друг об друга. и это не прошло незамеченным для архиепископа. Он перевел взгляд с меня на палача, который приближался к нам. «Прощайте, донна Анна Висконти!» — сказал он и вернулся к легату. «Бог узнает своих!» — крикнул он, поворачиваясь напоследок. «Если вы невиновны, вы попадете в рай!» Я закрыла глаза. От страха перед смертью волосы вставали дыбом на голове. я крепко взялась за руки друзей, которые стояли рядом со мной. Вот теперь наше рукопожатие было настоящим и крепким. Каким может быть последнее рукопожатие друзей? Смерть дышала на нас дымом, но все еще пробивались сквозь слезоточивую пелену волны утреннего воздуха, которые мы ловили жадно, полной грудью, считая каждый вздох последним. Я вспомнила, что чаще всего сжигаемые на кострах задыхались от дыма, прежде чем огонь подбирался к их телам. Я начала просить у Бога эту последнюю милость. Палач приближался. Над нашими головами раздалось хлопанье крыльев. Я открыла глаза, и прямо передо мной опустился, размахивая крыльями так, что в лицо веял ветер, белый голубь. Я так была поражена его появлением, что протянула руки, и он тут же сел на ладонь, поглядывая на меня круглыми глазками-бусинками. Другие два голубя опустились к Кате и Вадику. Голубь сел моему другу на голову и топтался, распушив свой огромный белый хвост, словно павлин. Я смотрела на это белое чудо и не сразу заметила, что вокруг происходит нечто странное. повисла неестественная тишина. Только факелы, потрескивающие в руках палача, застывшего рядом, разрежали молчание. Медленно, замирающим от непонятного страха, что еще могли сделать с нами, и волнение сердцем, я оторвала взгляд от голубя в моих руках и посмотрела на толпу. Люди словно превратились в статуи, созерцая троих осужденных, которым неизвестно откуда опустились прекрасные голуби. архиепископ Дебове, с трудом преодолев удивление, крикнул, махнув палачу. «Чего ты ждешь, дубина? Поджигай!» И быстро зашагал обратно к Ашафоту, потому что понял, что палач еще долго не придет в себя. В это время в толпе, в первых рядах, началось шевеление, и к Ашафоту протиснулся несчастный и жалкий отец Джакома. Простирая руки к королю, Он крикнул из последних сил дрожащим голосом. «Сир, вмешайтесь, отмените приговор. Разве вы не видите?» Что должен был увидеть король, я не поняла, но архиепископ приближался. Секунды летели, я вдруг осознала, что эти голуби — наш единственный шанс на спасение. Птицы не улетали, казались совершенно ручными и не боялись нас. Голубь Вадика упрямо вертелся у него на голове. Мы с Катей держали наших птиц на руках. У этих голубей перья были даже на лапках, и их коготки приятно стягивали кожу на ладонях, щекоча. «Ваше Величество!» — крикнула я, напрягая голос. «Прошу вас! Не допускайте ошибки! Не обрекайте нас на смерть! Мы невиновны!» Людовик взволнованно поднялся с кресла. впервые открыто посмотрев на нас. Легат метался в кресле в нерешительности, не зная, что делать. Но зато Дебове приближался неумолимо и быстро. Момент, и он взошел на эшафот, ругая палача и намереваясь, видимо, самостоятельно поджечь нас. Но тут, растолкав ставших вдруг нерадивыми стражников, на эшафот вскочил Деламарш. И, выхватив вперед дбв факелы из рук нерешительного палача, отшвырнул их в сторону. «Факелы погасли. Арестовать его! Он тоже одержим!» Показывая на Даламарша, крикнул Дебове. Но на эшафот поднялся Жофруа де Сержин и, спокойно обнажая меч, сказал «Кто посмеет тронуть графа или Донну Анну, встретится с моим мечом». И застыл, словно каменный страж, рядом с Даламаршем. Архиепископ был в бешенстве. Кое-кто в толпе тоже требовал казни, но подавляющее большинство было поражено происходящим настолько, что молчало и не знала, что делать. «Кажется, мы спасены», — пробормотал Вадик. «Поверить не могу, что своей жизнью я обязан маленькой белой птичке. Я теперь буду любить голубей». Он с благодарностью поднял глаза на крутящегося у него на голове голубя. В этот момент птица облегчилась, кокетливо опустив хвост, и помет капнул в аккурат Вадику в правый глаз. «Только не ори!» — предупредила я ругательство Вадика, и с трудом сдержала смех. Он послушался меня и молча вытер лицо, скривив рот. В глазах его читалось желание свернуть голубю шею за такое надругательство над своей персоной. Тем временем в спорной шафоте разгорелся нешуточный. а король все никак не мог решиться и вмешаться. Нас защищали уже человек десять, отгородив плотной стеной от архиепископа и стражников. Поскольку голуби вели себя спокойно и улетать не собирались, Вадик, наконец, смог найти узел и размотал веревку, после чего мы сошли с сена и дров с помощью рыцарей и вышли к толпе. Донна Анна сошла к толпе своей мягкой и плавной походкой. Белый голубь в ее правой руке замахал крыльями, удерживая себя на ее ладони. Солнце ярко освещало ее, и кремовое пыльное платье Донны с белыми вставками было похоже на одеяние ангела, а волосы, словно золотой шлейф, разбросанный по плечам, блестели на свету. Ее друзья, рыцарь и его красавица-жена, стояли рядом с ней и смотрели на толпу, ожидая ее слова. Но Донна Анна смотрела поверх людей и вдруг, подбросив голубя, заставила его взлететь, и птица послушно поднялась в воздух, исчезая в облаках. Донна Анна, наконец, подошла к самому краю шафота и посмотрела на толпу внизу. «Теперь, рыцари, я жду вашего приговора. Не церкви, а вашего. Говорите, как думаете, как велит вам ваше сердце». Она плавно положила ладонь на грудь. «Если вы считаете, что я должна умереть, я умру. Если вы подарите мне жизнь, благослови вас Бог, я буду и впредь счастливо помогать вам». Лица людей расплывались серой массой перед Донной. Сотни глаз смотрели на нее. Внутри женщины все сжималось от страха. И тут в задних рядах раздался громоподобный голос Жаслена де Курно, инженера-короля. «Да что вы думаете, рыцари, ваше величество? Эта женщина больше, чем невиновна. Разве недостаточно ясно это дал знать Бог? Он признал ее невиновной, послав нам вестников с небес». «Верно, верно!» — раздались возгласы. Архиепископ Дебове, с перекошенным от злобы лицом, крикнул, стараясь перекрыть крики. «Что вы понимаете в небесных явлениях?» довольно Вдруг раздался слабый голос легата, который поднялся со своего кресла. «Я аннулирую приговор священного суда. Донна Анна, вы будете находиться под присмотром духовных лиц, если король посчитает необходимым отменить светский приговор». «Вы возвращаете меня в луны церкви?» не веря своим ушам, спросила Донна Анна. Легат кивнул. «Ваше Величество!» архиепископ метнулся к королю, как последней своей надежде довести казнь до конца. Я аннулирую свой приговор, потому что кроме обвинений церкви Донна Анна больше ни в чем не осуждалась. Приговора без обвинений не существует, архиепископ. Дебове был в ярости. У него дергалась щека. Вы свободны, Донна Анна. Мы просим у вас прощения за то, что подвергли вас подобному испытанию. Донна Анна склонилась перед королем, громко произнеся. «Вы ни в чем не виновны передо мною, сир. Я прошу прощения у вас за то, что стало причиной такого скандала и принесла вам беспокойство и огорчение». «Да здравствует Донна Анна Висконти!» — крикнули защищавшие ее рыцари, и в толпе раздались ответные крики. Глаза людей смягчились, улыбки и приветственные взмахи руками наполнили площадь. Донна Анна с облегчением вздохнула. Похоже, что все ее беды позади. «Она больше не Анна Висконти!» — крикнул архиепископ, вытаскивая бумаги и поднимая их над головой. Все снова умолкли, захваченные новым поворотом схватки между женщиной и духовенством. «Объяснитесь, ваше преосвященство!» — потребовал король. «Это бумаги о разводе!» подписанной Доном и Донной Висконти, одобренные Римом и заверенные легатом Папы. Согласно договору, церкви отходит все состояние Донны Анны, а сама она должна удалиться от общества и двора, посвятив свою жизнь молитве. Раз Донна Анна прощена, я считаю должным обнародовать документы. Но Дон Висконти погиб. Вы сами это объявили. Чувствуя, что она проваливается в новую яму, возразила донна но он подписал бумаги еще будучи живым извительно сказал архиепископ так что теперь вы находитесь в весьма щекотливом финансовом положении донна впрочем в монастыре молитвы и пост помогут вам смириться с отсутствием роскоши ты просто негодяй бросился на Дебове вильям уилфрред Голубь испуганно слетел с его головы но рыцари перехватили его товарищи прежде почему он приблизился к архиепископу. «Ты воспользовался слабостью и доверчивостью Донны. Ты обманул нас!» «Значит, все же развод был оформлен?» явно расстроившись, спросил король. «Но ведь это же ничего не значит!» воскликнула Катрин уилфред радостно подбросив голубку в небо и вставая между Донной и архиепископом. «Ведь развод не может вступить в силу, пока бумаги не обнародованы». «Ну и что же? Сейчас самое время разобраться», спокойно сказал архиепископ. «Как же можно развести женщину с мужем, который погиб? Дон Висконти умер, Донна теперь вдова, и если вы даже предъявите тысячу бумаг о разводе, ни одна из них не будет иметь силы. Донна Анна вольна распоряжаться не только своим состоянием, но и состоянием мужа, потому что она оставалась формально его супругой до момента его смерти. Или я не права? «Вы правы!» — воскликнул Де Сержин. «Вы правы, мудрая и прекрасная женщина!» «И правда!» — воскликнул Альфонс Пуатьевский, расхохотавшись при виде растерянного Де Бо «Похоже, что вы затянулись бумагами, Де Бове. «Да», — сказал король. Донна Анна оставалась супругой Дона Висконти и теперь становится вдовой, потому что Дон Висконти погиб накануне. «Вы свободны, Донна Анна!» Вы свободны и можете возвращаться в лагерь. И всякому, кто впредь посмеет очернить вас, я велю отрезать язык за клеветом». Рыцари Донны целовали ей руки. На Ишафоте царило рикование. И тут, в самый разгар торжества, сердце Донны сжалось от тоски и боли, и она воскликнула так громко и жалобно, что все обернулись к ней. «Скорее! Скорее, друзья мои!» мы должны освободить герцога и де Базена». А ведь и верно, эти двое так яростно защищали Донну, что за ними архиепископ приставил охрану, и при первой же попытке освободить Донну и воздействовать на короля они были объявлены одержимыми и заключены в тюрьму во дворце. Де Сержин и Анна побежали вперед остальных освобождать друзей. Гийюм, герцог прислонился головой к стене, который был прикован. Унизительное положение, в котором он находился уже полтора дня, не было для него пыткой, как надеялся архиепископ. Напротив, он был готов стоять возле этой холодной стены неделю, если потребуется, и месяц, но знать, что Донна Анна жива, что она на свободе, и ей ничего не угрожает. И тем не менее он знал, что сегодня день ее казни. Он не спал всю ночь, вспоминая маленькую девочку, строгую девушку и необыкновенную женщину, которая стала для него жизнью и воздухом. Он не мог себе представить, что сможет жить, зная, что ее больше нет на земле. Когда он услышал о ее смерти на Кипре, он страдал, но не так сильно, как теперь. потому что тогда между ними уже была пропасть. Но теперь, когда его рука сохранила ощущение ее пожатия, он не мог забыть ее, не мог изгнать из памяти ее образ, потому что она вошла в его жизнь и стала частью его бытия, настолько большой, что без нее этого ощущения жизни и движения не существовало. Он молился Богу и просил у него только одного, чтобы Господь жалился над ним. и забрал его к себе в тот момент, когда запылает костер на площади. Через окно, под которым он стоял, долетал неясный шум толпы. Он не мог понять, что они кричат, но знал, что ничто не может отменить приговора церкви. «Забери меня! Забери меня с собой!» — молил он. Его жизнь рушилась у него перед глазами, и он не хотел видеть ничего, но ему казалось, что он чувствует ее боль и страдания, и принимал на себя эту боль, надеясь, что сможет облегчить ее муки. «Донна Анна, Донна Анна!» — шептал он, оплакивая ее, не стесняясь слез, сжимая затекшие руки в кандалах. Солнечный луч падал прямо на дверь напротив. В его свете плясали веселые пылинки, и ему казалось, что в них есть частичка ее существа, И тем горше ему становилось, потому что он понимал, что, судя по крикам толпы, все было кончено. «Она мертва!» — не веря самому себе, — шептал он. «Ее больше нет!» Герцог прислонял к холодным камням то одну щеку, то другую, чтобы остудить их от жгучих слез. И тут дверь в темнице распахнулась, и он увидел чудесное явление. В лучах жаркого золотого солнца на пороге стояла женщина в белом. Он узнал ее, и страх, одновременно с необыкновенным блаженством, залился в душу. «Это ее душа пришла за мной», — подумал он, понимая, что сейчас умрет. «Я пойду за ней. Здесь нет более ничего, что мне дорого». Призрак плавно соскользнул со ступенек и бросился к нему, раскрывая руки навстречу. Через мгновение он ощутил ее теплое объятие, и она оказалась совсем близко. «Как прекрасна смерть!» — воскликнул герцог, и она вдруг коснулась губами его лба. Сжимая его лицо в своих ладонях, она, плача и смеясь одновременно, воскликнула. «Ну что вы, друг мой, я пришла освободить вас!» «Я знаю, я готов последовать за вами». да же герцог. сказал Десержин, заходя и гремя ключами. «Донна оправдана!» Герцог, не веря своим ушам и глазам, изумленно переводил взгляд то на улыбающегося Десержина, снимающего с него оковы, то на Донну Анну, которая вытирала слезы и ему, и себе, и все смеялась, глядя на его растерянное, обросшее лицо. «Скорее!» — воскликнула она нетерпеливо, выхватывая у Десержина ключи. Нужно освободить Дебазена.